Глава четвертая. Правильное использование воспитательного сценария. Унаследованный генетический сценарий, в котором все заранее прописано и предопределено сплетением цепочек ДНК, не делает нас своими заложниками. И пусть мы не полновластные хозяева своей судьбы, мы все же способны влиять на нее. Талант мозга. После того, как мы распознали наш воспитательный сценарий и поняли, что стали частью воспитательной истории, которая наложила на нас определенный отпечаток, перед нами встают важные вопросы. Что нам теперь делать с этим открытием? Как его использовать? Оставаться и дальше в рамках усвоенной модели воспитания или решительно сойти с накатанной колеи? Противопоставление между точным следованием воспитательному сценарию и его полным отрицанием – ложная дилемма, не учитывающая бесконечное множество возможных решений. Лучше принять это наследие, разобраться в его системе координат, чтобы перейти от неосознанности к принятию ответственности за свою жизнь и попытаться изменить ее. Золотая середина – не просто принятие или отрицание, а осознанное проживание этой истории, чтобы извлечь из нее максимум пользы. Музыка по отцовскому повелению Хороший пример – истории великого итальянского композитора Эннио Морриконе, рассказанная в документальном фильме «Эннио» режиссера Джузеппе Торнаторе. Его отец был джазовым трубачом и играл в оркестре, выступавшем в отелях и ресторанах. Он настойчиво заставлял сына заниматься музыкой с четырехлетнего возраста. К 12 годам Эннио уже мог сам сочинять пьесы. Поступив в консерваторию, он познакомился с Гоффредо Петрасси, одним из величайших классических композиторов того времени, научившим его основам этого мастерства. Позже Марриконе попробовал себя в легкой музыке, сочиняя для таких исполнителей, как Мина и Джино Паоли а также стал известным аранжировщиком. В 1960-х годах он начал сотрудничать с режиссерами Серджо Леоне и Бернардо Бертолуччи и в итоге посвятил себя кино, в сфере, в которой достиг мировой славы. марикона осознавал, он сделал именно то, чего так хотел от него отец. Он признавался, что никогда не ощущал вкус успеха, не наслаждался им, потому что на эту вершину его привела чужая воля. Эстафета перешла от отца к сыну, тем не менее великий артист всегда носил в себе отпечаток грусти. Где заканчивался отцовский замысел и начинался замысел самого Эннио? У него самого не было сомнений на этот счет, он твердо считал себя отцовской креатурой. На мой взгляд, дело вовсе не в скромности, истинной или напускной. Его слова кажутся абсолютно искренними. По сравнению со многими другими, у марикона было преимущество. Он полностью осознавал этот отцовский отпечаток. При этом он не видел в нем проблемы и воспринимал как нечто одновременно неизбежное и полное возможностей. В некотором смысле он был даже благодарен отцу за его настойчивость. Конечно, та глубинная меланхолия, часто проскальзывающая в его интервью, передает ощущение судьбы, которая не была выбрана свободной и естественно. Именно так борьба с воспитательным сценарием проявляется во всей своей силе. Она порождает выбор, который лишь со временем становится личным и творческим. Нахождение внутри воспитательного сценария неизбежно. Он – часть жизни и подтверждение того, что ты все-таки получил воспитание. Воспитательный сценарий как культурная традиция В некоторых случаях воспитательный сценарий совпадает с культурными традициями. К самым ярким примерам этого можно отнести договорные браки, которые могут определять жизнь человека, не оставляя ему особого пространства для маневра. Целый ряд обязательств и предписаний, которым нужно следовать под страхом отвержения со стороны семьи. Меня всегда удивляло, как много практик считаются результатом свободного выбора, хотя на самом деле речь идет лишь о социальных условностях. В годы, предшествовавшие пандемии, я несколько раз бывал в России, где были переведены и изданы некоторые мои книги. Там до сих пор существует фигура бабушки, которая растет внуков и занимается их воспитанием. Эта часть все еще очень сильные традиции, в то время как у нас родители стараются оградить детей от воспитательного вмешательства бабушек и дедушек. Рассказывает Микелло Моралья, психолог и консультант с итальянским и российским гражданством. Бабушка играет очень важную роль и участвует в принятии воспитательных решений в семье. Обычно, когда рождается первый ребенок, она постоянно рядом, еще и потому, что молодые пары часто живут вместе с родителями одного из супругов. Бабушка помогает ухаживать за новорожденным, поскольку в России в детские сады в основном принимают детей с двух лет в так называемую ясельную группу. До этого возраста малыши остаются дома, как правило, на попечении бабушки, особенно если мать решает вернуться на работу до окончания отпуска по уходу за ребенком. Без бабушки не обходится и выбор детского сада, или начальной школы. Она старается развивать внуков через игру, обучает их письму и счету. Нередко вмешивается и в школьные дела, порой слишком настойчиво, что вызывает недовольство родителей. На консультациях в Москве мне часто жаловались на трудности в отношениях с бабушкой. Столичные жители, разумеется, больше знают о современных подходах к воспитанию и реже придерживаются традиций. Сложнее всего бывает наладить контакт с бабушкой со стороны мужа, она особенно любит диктовать молодой матери как воспитывать ребенка. Когда современные родители выбирают более свободный стиль воспитания и дети ведут себя более раскованно, чем раньше. это часто приводит к конфликтам с бабушкой, которая требует от внуков беспрекословного послушания и почтительности. Бабушка с ее особой ролью в воспитании внуков – это лишь один из примеров бытования устаревших практик, отнюдь не всегда отвечающих потребностям детей. В данном случае доминирующая бабушка затмевает собой необходимый воспитательный авторитет родителей. Речь идет о культурных традициях, которые укореняются в воспитании и становятся настоящими сценариями. В прошлом такие воспитательные фигуры, как бабушка, давали ощущение защищенности и предсказуемости. Жизнь текла в соответствии с четким распорядком, заданным окружением индивидуума, у которого было очень ограниченное пространство для маневра. Сегодня нам кажется, что мы обладаем большей свободой, хотя это скорее иллюзия, чем реальность. На Западе протесты 1968 года нанесли смертельный удар по тесным связям между поколениями. Массовые протестные выступления молодежи в разных странах мира, направленные против участия США в войне во Вьетнаме, против расизма, в поддержку феминизма, экологии и прав человека. Впрочем, разрыв произошел лишь частично. Традиции часто замещаются другими, не менее крепкими и обязывающими связями. Я рассказываю вам все это именно для того, чтобы развенчать иллюзию, будто мы можем принимать любые решения в результате свободного выбора. Это не так. Остаются психологические, эмоциональные и особенно воспитательные ограничения, которые только и ждут, чтобы их разглядели и проанализировали. Тогда мы сможем принимать свои решения действительно свободно. Известные примеры. Проблема заданной траектории касается не только таких чемпионов, как сестры Уильямс, Симоне и Филиппо Инзаги или Андре Агасси, которые, хоть и следовали чужим сценариям, в конце концов достигли выдающихся успехов. Гораздо труднее приходится тем, кто подчиняется навязанному сценарию и не может его осилить. Достаточно, например, травмы, чтобы тело, запрограммированное на достижение определенных результатов, дало сбой. Что в таком случае происходит? Это очень непростой вопрос. Среди традиционных сценариев крупных кланов мы обнаруживаем предпринимательские, как у семьи Аньелли в Италии. Их бизнес становится судьбой для каждого члена семьи, вынужденного двигаться в колее, которую проложило предшествующее поколение. Аньелли – итальянская бизнес-династия, которой принадлежит в частности автомобильная компания Fiat. Или политические, как семья «Кеннеди» в Соединенных Штатах, ирландская семья XIX века. Стремясь к возвышению, передала детям установку на власть. Истории обеих семей полны драматических событий. Я не говорю, что нельзя идти протаренной дорогой, но делать это нужно, живя своей собственной жизнью. А это нелегко, когда тебе передают настолько ответственную эстафету. Захватывающую историю своей семьи рассказывает бывший президент США Барак Обама в своей книге Мечты моего отца, написанной еще до его прихода в Белый дом. Его отец, уроженец Кении, приехавший в США на учебу, и его мать, 17-летняя американка, познакомились в университете. Вскоре она забеременела, непредвиденное событие. Барак Обама старший приехал в США только ради образования, намереваясь потом вернуться к себе на родину в Кению и там сделать карьеру. В итоге они разошлись и он уехал, оставив совсем юную девушку с ребенком на произвол судьбы. Для Барака обамы младшего отцовский фактор стал решающим. Отцовские мечты, вероятно, переданные ему матерью, становятся частью его собственных стремлений и определяют его выбор. Желание или требование Родители, которые слишком много требуют от детей и проецируют на них свои ожидания, Могут нанести много вреда, однако те, у кого нет никаких желаний, не менее проблематичны. Родительские желания подпитывают детей, а требования душат и угнетают их. Можем ли мы, родители, строить отношения с детьми, основываясь на желаниях, а не на требованиях? Как это сделать? Поговорим об этом в следующей главе. Я уже рассказывала о сокровенном желании моей матери стать учительницей. В какой-то момент я понял, что ее невысказанная мечта повлияла на меня, и я по-своему попытался ее исполнить. Думая о своей жизни, я всегда чувствую некоторую тоску по нереализованному желанию заниматься искусством. Но сейчас я очень доволен своей работой, в ней, если подумать, есть своя творческая сторона. В предыдущей главе мы познакомились с характеристиками, скрывающимися за воспитательным сценарием и делающими его возможным и осуществимым. Например, склонность к эйфории может породить воспитательный сценарий «будь веселым», а самообесценивание создает воспитательный сценарий, основанный, по сути, на отказе от действия «оставь, не трогай». Если копнуть глубже, мы увидим намерения родителей, которые задают детям воспитательный сценарий и осознанно или нет заставляют ему следовать. Я называю такие намерения ядрами импринтинга, подразумевая под этим область семейного интереса, безусловно, воспитательного и, если хотите, даже антропологического, которое превращается в реальное предписание. Возьмем для примера ядро импринтинга, связанное с деньгами так как оно не просто широко распространено, но и наиболее понятно. Желание обеспечить потомков деньгами порождает цепочку действий, посланий и неосознанных эмоциональных сигналов, ведущих к четкому указанию «ты станешь богатым» и, соответственно, к построению соответствующей системы воспитания. Этот перечень характеристик – еще один способ распознавания наших воспитательных сценариев. Я изо всех сил стараюсь помочь вам, потому что по своему опыту знаю, как это непросто. При этом я понимаю, как освобождает осознание того, что воспитательный сценарий не приговор, и на него можно взглянуть иначе. В воспитательном сценарии всегда есть ядро психолога этико антропологического импринтинга, и это ядро порождает определенные варианты действий. Ядро это то, что родители более или менее осознанно передают детям, и что в дальнейшем превращается в то, что я предлагаю назвать формулой воспитательного сценария. Привожу несколько примеров таких пар. Ядро импринтинга формула воспитательного сценария. Пара первая ядро красота формула ⁇ Красота принесет тебе успех ⁇ Пара вторая ядро справедливость формула ⁇ Твоя жизнь, борьба ⁇⁇ полицейский, адвокат, судья. Пара третья Ядро отзывчивость, формула, ты всегда готов помочь. Пара четвертая, ядро жертвенность, формула, ты же хороший. Пара пятая, ядро восхождение, формула, ты всегда будешь побеждать. Пара шестая, ядро бунтарство, формула, тебя ждет противостояние, политик, критик и так далее. Пара седьмая, ядро уникальность, формула, ты будешь принцем, принцессой, взойдешь на пьедестал». Пара 8. Ядро – возвышение семьи, формула – ты добьешься успеха любой ценой. Пара девятая – ядро – власть, формула – ты всегда будешь командовать. Пара десятое. ядро – деньги, формула – ты станешь богатым. Возможностей бесконечно много, и часто они непредсказуемы, особенно когда речь идет о братьях и сестрах. Например, ядро восхождения может спровоцировать соперничество внутри семьи, способное привести к самым разным результатам в том числе к неудачам и провалам. В то же время слишком навязчивый сценарий может вызвать нестандартную, даже противоположную реакцию. Бывает, что старший сын в большой семье предпринимателей интересуется только спортом, романтическими победами или шоу-бизнесом и при этом начисто лишен амбиций и чувства ответственности за будущее семейного предприятия. Утрата близких также может стать жестким ядром импринтинга. Единственная дочь, в девятилетнем возрасте потерявшая папу доктора, просто не может не стать врачом. Ядро преемственность превращается в формулу обязывающего воспитательного сценария. Займи его место, продолжи его дело. Я не буду твоей копией. В зрелом возрасте мы уже способны распознать свой воспитательный сценарий как часть детской зависимости от взрослых и затем решить, что с ним дальше делать. Слово «решить» я беру в кавычки, потому что все не так просто. Это значит взять на себя ответственность за собственную жизнь, позаботиться о себе, сказать «хорошо, теперь это мое дело, родители оставили мне это наследие, и что теперь?» Решить. В детстве решения принимают взрослые, а потом… Чтобы не жить чужой жизнью, нужно установить контакт со своим полученным воспитанием и найти в нем поворотный момент. Сколько людей тратят жизнь на то, чтобы всем нравиться, вместо того, чтобы заняться поиском собственной идентичности? Чтобы действительно разобраться в себе, придется по-новому взглянуть на то, что вы получили от родителей, и, возможно, вступить с этим наследием в спор. Я хочу помочь вам посмотреть на ваш воспитательный сценарий свежим взглядом, без привычного желания подстроиться под чьи-то ожидания. Мы не будем судить, хорош он или плох, мы просто попробуем его разглядеть. Мы вступаем в область расхождений, противоречий, конфликтов и изменений. Подлежащий камень вода не течет. Чтобы что-то сдвинулось, нужно набраться смелости и отправиться на поиски своего пути. Нельзя отменить свой воспитательный сценарий, его нужно осознать, чтобы освободиться, обрести независимость, и начать жить своей и только своей жизнью. Слепой конформизм лишает нас возможности жить своей жизнью, только осознанное принятие позволяет нам, наконец, задышать полной грудью и стать самими собой. Верблюд, лев и дракон. Много лет назад мне встретилась впечатляющая метафора, принадлежащая Фридриху Ницше и переосмысленная психологом-донатой Фаббри которая очень точно подходит к нашей теме. Я прошу вас погрузиться в эту историю и попробовать отождествить себя с каждым из трех животных, о которых в ней говорится. После этого вам предстоит ответить на несколько вопросов. Отнеситесь к этому как к возможности лучше узнать себя. Как говорит Ницше, наш дух проходит через три последовательных превращения, которые можно представить себе в виде трех животных — верблюда, льва и дракона. Верблюд символизирует детство, период жизни, когда мы зависим от других. Это время послушания, когда мы принимаем на свои плечи бремя социальных обязательств и норм, которые нужно усвоить. Взвалив на себя весь этот груз, верблюд направляется в пустыню, где превращается во льва, что символизирует вступление во взрослую жизнь. Чем лучше мы слушались и учились, и, следовательно, чем тяжелее ноша верблюда, тем сильнее будет лев, в которого он превратится. У льва единственное задание – убить дракона, которого зовут «ты должен». Эти слова написаны на каждой чешуйке драконьей брони. Они олицетворяют ту зависимость от других, от которой мы должны избавиться, выходя из детского возраста, чтобы стать самостоятельными и реализовать свои собственные планы. Битва с драконом трудна и опасна, но после победы над ним мы получаем возможность превратиться в детей. То есть стать взрослыми способными оглянуться и посмотреть на мир и на пережитый в прошлом опыт свежим взглядом, как в детстве, но не теряя при этом взрослой мудрости, а, напротив, открывая новые грани познания. Теперь возьмите лист бумаги и опишите этапы своей жизни по схеме, которую я озвучу далее, проследив путь обретения независимости, позволившего перейти от чужих проектов к своему собственному. Верблюд — это детская зависимость. В чем заключалась ваша детская зависимость? Лев — это вступление во взрослую жизнь. Как вы ощутили в себе льва, вступая во взрослую жизнь? Дракон, с которым нужно сразиться — это самореализация. Расскажите о своем драконе, с которым вы уже сражались и продолжаете сражаться сейчас, о драконе, преграждающем вам путь к самореализации. Поделюсь с вами несколькими историями людей, проделавших этот путь к самим себе. Кто-то описал его так. Очень волнующе. Настоящий вихрь мыслей и размышлений. Непростое путешествие. И все же это прекрасная возможность, пройдя через испытания, лучше понять свой воспитательный сценарий. Если вначале я ощущал его, как тяжкий груз на своих плечах, то теперь я смотрю на все другими глазами. И «Еления. Что я хочу от себя?» Если верблюд олицетворяет мою детскую зависимость, то он, скорее всего, ассоциируется у меня с необходимостью быть хорошей девочкой. Но что значит быть хорошей девочкой? Я не знала, потому что для моих родителей это понятие менялось в зависимости от ситуации. В результате я заранее отступала, избегала всякой конкуренции и даже не пыталась проявить себя из страха перестать быть хорошей девочкой. Все мое детство прошло в каком-то оцепенении, в постоянном внутреннем напряжении. В школе, например, я училась хорошо, но не была отличницей и даже не пыталась ей стать. Старалась быть хорошей, но не слишком. Я думаю, что специально не стремилась к совершенству. Не хотела доставить им это удовольствие, а может быть просто не понимала, что такое совершенство. Уже тогда, в детстве, я понимала, что живу в каких-то рамках, не позволяю себе пробовать новое, рисковать, ошибиться, быть такой, как мне хотелось. Я уверена, что превратилась во льва, когда покинула родительский дом. Как это произошло? Я вышла замуж, но, сама того не понимая, я и в этом следовала желанию родителей. Они хотели видеть меня замужней, и я вышла замуж. Все согласно сценарию. Несмотря на то, что я стала жить отдельно, нашла в себе силы вернуться к учебе, заниматься тем, что раньше не могла делать, боясь соперничества, Я все еще не была по-настоящему взрослой, я слишком часто подстраиваюсь под их представления обо мне и понимала это. Я окончательно повзрослела только тогда, когда у меня родилась дочь, что помогло мне осознать это. Я увидела, как мои родители стали пытаться и ее подчинить своим представлениям. В этот момент мне пришлось дистанцироваться от них. Я распознала сценарий и полностью от него отделилась, перестала стараться быть хорошей мамой или хорошей студенткой. Теперь я все делала только для себя и только то, что мне действительно нравилось. Если мне что-то не было интересно, я просто этого не делала, вне зависимости от чьего-то одобрения или осуждения. Я отказывалась чем-то заниматься не потому, что боялась соперничества, а просто потому, что принимала такое решение. Даже сегодня я все еще сражаюсь со своим драконом. Потому что при решении любой задачи, Я первым делом спрашиваю себя, чего хотят от меня другие, а затем стараюсь оправдать их ожидания. Мне нужно сделать шаг назад и проработать эту мысль. Я больше не хочу поступать так. Я предпочитаю задавать вопрос, чего я хочу для себя. И если мне чего-то хочется, то я делаю это и делаю хорошо, а если нет, не делаю вовсе. В истории Илени переходы и превращения очень наглядны. Три символических животных помогли ей осознать изменения в себе и решения, которые на это повлияли. Однако это понимание не означает завершение процесса, напротив, оставляет его открытым в стремлении найти ответ на вопрос «Чего я хочу для себя?». Эта фраза закрывает период детской зависимости, одновременно давая стимул новому поиску, который не имеет четкого графика. Не только у Еленей, но и у каждого из нас. Чтобы найти свое место в мире, исходя из особенностей своей личности, часто требуется целая жизнь. Сильная мотивация гарантирует Елене новое открытие. Дракон все еще таится в засаде, но теперь у нее есть оружие, чтобы с ним справиться. Сильвио. Новые краски для моего сценария. Мой верблюд был связан со страхом одиночества. Я всегда хотел, чтобы мама держала меня за руку, чтобы папа был рядом. Постоянно искал их одобрение. Так продолжалось до 18 лет. Когда мой брат, став карабинером, переехал в другой город, у меня появилась возможность уехать вместе с ним и поступить на факультет истории и искусств. Именно тогда я вступил во взрослую жизнь. Я почувствовал себя львом, когда открыл для себя мир за пределами семьи и ее привычного уклада. Мое мышление начало меняться, и взгляд со стороны позволил по-новому взглянуть на свою семью. Поначалу я приезжал домой каждую неделю, однако уже через год стал появляться там всего раз в месяц или даже полтора. Стал редким гостем. К тому же у меня начало формироваться критическое отношение к определенным устоявшимся моделям поведения, которые теперь на расстоянии стали мне очень заметны. Дракон появился, когда я создал собственную семью. Это был очень непростой переход. В своей книге об отношениях родителей и детей в контексте школы я написал, Я перестал бояться, что моя мать умрет, когда у меня родился сын Маттео. Я страшился смерти родителей. И это беспокойство исчезло в тот момент, когда он появился на свет. В сражении с драконом мне помогали моя новая семья, работа, весь мой университетский и последующий опыт. С этого момента начался процесс изменений. Я сохранил свой сценарий, но придал ему новую форму и раскрашиваю его новыми красками. В истории Сильвио, похоже, присутствовал воспитательный сценарий, который можно назвать «быть маленьким». Однако затем произошло удивительное развитие ситуации. Он взял нить своей жизни в собственные руки и успешно ее распутал. Если воспитательный сценарий внушает быть маленьким», то вам не остается ничего другого, как оставаться маленьким. Однако Сильвио вырос и начал играть по своим правилам. Заменив «я маленький и должен таким оставаться», Но «я взрослый» и должен взять на себя ответственность. Например, за новорожденного сына. В этот момент происходит и обретение права распоряжаться собственной жизнью и необходимость отвечать за жизнь другого. Ведь за ребенка ты несешь полную ответственность. Оставаться маленьким больше нельзя, придется повзрослеть. Лавиния. Право не быть хорошей. В роли верблюда я тащила на себе все обязанности и заботы, принимая за чистую монету все родительские наставления, которые сделали меня сильной и превратили в маленькую львицу. Мне удалось выделить ядро импринтинга, отзывчивость, а также формулу «ты же хорошая». Это история всей моей жизни. Папа всегда говорил мне «ты же хорошая девочка, сделай, как я говорю». Эта фраза олицетворяет моего верблюда со всем, что он нес на своем горбу. Требованиями быть всегда отзывчивой по отношению к окружающим, подстраиваться под ситуацию, сначала думать об окружающих, а уже потом о себе. В семье все должны ладить друг с другом. Я усвоил эту схему. Давайте жить дружно, я всегда готова помочь, мы любим друг друга и счастливы, и в точности следовало ей как в жизни, так и на работе. Я до сих пор оцениваю ее положительно. Тем не менее, когда у меня появилась своя семья, я уже не могла быть открытой для всех 24 часа в сутки. Кроме того, папин наказ быть щедрой, прекрасен, но, следуя ему, я постоянно была в минусе. С рождением дочери эту ситуацию следовало как-то урегулировать, так что повзрослела я несколько поздновато, но, тем не менее, это все же произошло. Превращение в льва совпало с замужеством и рождением дочери. Мой дракон из «Ты должна» трансформировался в «Хорошо быть щедрой и отзывчивой, но только если ты сама этого хочешь». Сегодня я стараюсь всегда устанавливать границы, которые окружающие не вправе нарушать, хотя часто все еще действую по принципу «Шаг вперед, два назад». Я все прекрасно понимаю, но сегодня мне удается придерживаться своих принципов, а завтра я даю кому-нибудь взаимы деньги, которые больше никогда не увижу. Думаю, у меня впереди еще долгий путь. В конце концов, я только-только начала узнавать своего дракона. Главная сложность возникает, когда осознаешь, что впитанные с детства готовность помочь, щедрость и справедливость — это действительно достойные качества. Но имеют ли они отношение ко мне? Живу ли я своей жизнью? Рада ли я быть отзывчивой и великодушной? Или я просто чувствую себя обязанной быть такой? Иначе родители откажутся от меня, потому что я перестала быть хорошей, какой они привыкли меня видеть. Теперь я могу сказать, что признаю свое право больше не быть хорошей. Анализ Лавинии очень интересен. Она затронула особую проблему. Что делать, если твой воспитательный сценарий основывается на том, что выглядит этически безупречным, отзывчивости и щедрости? Эти установки, внушенные ей с детства, кажутся абсолютно правильными, но в какой-то момент, как рассказывала Лавиния, Встает другой вопрос, должны ли мы слепо следовать этим безусловно хорошим правилам. Вспомните, как маленьких детей заставляют есть овощи, считающиеся всеми педиатрами полезной едой, а они не хотят. Тогда и наступает переломный момент. У ребенка появляется желание делать собственный выбор. Даже самая полезная еда должна быть желанной, иначе она так и останется рекомендацией, которую никто не соблюдает. Нам никуда не деться от необходимости взять на себя ответственность за свою жизнь, свои желания и потребности. Микела, Я провела демаркационную линию. Мой верблюд соответствует фразе, которую мне повторяли миллион раз. Если ты взяла на себя какие-то обязательства, то должна их полностью выполнить, то есть держи слово и не подводи других. Привитое мне чувство долга включало и соответствие социальным ожиданиям. Эта установка глубоко во мне засела. С 4 до 12 лет я профессионально занималась спортивной гимнастикой и привыкла к ежедневным многочасовым тренировкам. Сейчас я задаюсь вопросом, сколько в этом было моего желания, а сколько необходимости выполнять взятые на себя обязательства. Лев появился 10 лет назад, когда в течение одного года я успела выйти замуж и затем развестись. Мне было 26 лет. Меня зацепило задание «убить дракона ты должна», потому что мой развод обозначил ту самую демаркационную линию. В какой-то момент, по целому ряду причин, я слетела с катушек, шокировав окружающих, которые привыкли видеть во мне человека, неукоснительно следующего намеченным планом и выполняющим взятые обязательства. С этого началось мое постепенное восстановление, сначала неосознанное, затем все более осмысленное. Мой дракон это необходимость постоянно напоминать себе о переходе от «я должна» к «я хочу», иными словами, от социальных ожиданий к индивидуальным. Мое личное превращение состоит в следующем – разрушить то, что было, чтобы затем воссоздать в соответствии со своим представлением, а не с чувством «долга», включая социальные обязательства. Так мой второй брак основан исключительно на искреннем «да, я этого хочу». Я поняла, что поиски восстановления связи с самой собой длительный, трудный, временами болезненный процесс. Но это превращение возвращает нам свободу и индивидуальность. Микелла совершает, будучи еще совсем молодой, мощный прорыв. Однако этого недостаточно, чтобы вырваться на свободу и вступить в новый период жизни. Это только начало. Самое интересное все еще впереди, хотя эпизод, о котором она рассказывает, весьма показателен. Выйти замуж и развестись в течение одного года. Очевидно, что такие резкие повороты сами по себе не приводят к настоящим переменам. Потребуется, как говорит сама микела много работать над собой, день за днем искать свой путь, не довольствуясь одним только разрушением прежних ограничений. Нужно создать взамен новые. В этом и состоит ключевой момент. Переход от правил, созданных другими людьми и обществом, к правилам, которые создаем мы сами. Тот самый дракон из сказок, пугавший нас в детстве, зачастую продолжает подстерегать нас и во взрослой жизни, притаившись за углом. Окончательная победа над ним невозможна. Его присутствие требует от каждого из нас постоянной бдительности и работы над его приручением. Нужно сразу замечать, когда он снова показывается и выпускает когти, готовый создать нам проблемы. Никогда не забывай поддерживать безопасную дистанцию между собой и своим драконом. В конце концов, он — часть нас самих, он сопровождал нас на протяжении стольких лет. Опасно думать, что можно покончить с ним раз и навсегда. Такая самоуверенность может дорого нам обойтись. Важно держать его в узде, не забывая, откуда он взялся, из нашей истории, возможно, из прошлого нашей семьи, из наших корней. И только встреча с ним лицом к лицу даст нам возможность раскрыть весь свой потенциал. В любом конфликте всегда кроется возможность нового начала. Не стоит бояться конфликта со своим воспитательным сценарием, ведь именно это противостояние делает возможными перемены, не обесценивая опыт, накопленный терпеливым верблюдом. Речь не о том, чтобы полностью отбросить прежние установки, а о том, чтобы создать на их основе нечто новое, которое при этом не будет копией старого. «Я не буду твоей копией», Это не столько вопль бунтаря, адресованный кому-то из своего прошлого, сколько призыв найти в себе мужество, необходимое для перемен. Дорогие родители, я пишу вам. Предлагаю вам выполнить упражнение, которое можно назвать катарсическим. Оно может мобилизовать все эмоциональные ресурсы, необходимые для трансформации. Написать письмо родителям. Прошу вас сосредоточиться на следующих вопросах. Как вы усваивали родительский воспитательный сценарий и как, возможно, смогли от него освободиться? Как вы росли и развивались под их присмотром? Как вам удалось отделиться от них, найти свой путь, начать жить по-своему или как вы хотели бы это сделать? Иначе говоря, как складывается диалог между тем, что они вам передали, явно или неявно, и вашими глубинными стремлениями, которые могли увести вас далеко от их воспитательного влияния? Все это предстоит выяснить. Удачи вам в этом деле. Письмо родителям. Рита. Как сардинский костюм. Дорогие папа и мама, кризис разразился после того, как погасли огни рампы на сцене моего материнства после пандемии, которая перевернула все с ног на голову и сбила привычные ориентиры. События последних трех лет нещадно давили на мои триггерные точки и разбудили моего внутреннего ребенка который хочет, чтобы его замечали, признавали, принимали и обнимали. Вновь проявилось наследие воспитательных сценариев, которые я ощущаю как сардинский костюм со всеми его украшениями, которые я надела для участия в шествии в честь дня святого Эфизия, покровителя Сардинии. Да так и хожу в нем каждый день, не имея возможности переодеться во что-то более удобное. От тебя, папа, мне достался сценарий гнева, нервозности, внезапных вспышек ярости, сметающих все на своем пути, а также требовательности, перфекционизма и в то же самое время неуверенности в себе и своих силах. Я до сих пор слышу, как ты ругаешь меня за малейшую оплошность. Ты не признавал права на ошибку, ни за собой, ни за ребенком, девочкой-подростком, юной девушкой. В твоем присутствии мы не осмеливались чувствовать себя счастливыми, безмятежными, веселыми. У тебя все всегда было очень серьезно, И не было места радости, только обязанности. С тобой, мама, можно было позволить себе больше радости и беззаботности, но ты тоже краила и вышивала мой сардинский костюм. Для тебя дети соседей, твоих подруг и даже едва знакомые женщины были воспитаннее и послушнее твоих собственных дочерей. У других все было лучше, чем у нас. Тебе я обязана привычкой при встрече с кем-то сразу искать в нем недостатки, что делает меня излишне требовательной, придирчивой и неспособной принять другого просто таким, какой он есть. Я до сих пор страдаю от того, что у меня нет близких друзей, просто потому что я не позволяла себе дружить по-настоящему, боясь, что эти отношения разрушатся. Теперь я жалею, что не рискнула попробовать, пусть бы даже все закончилось плохо. Зато я испытала бы эти эмоции в полной мере. Сегодня я чувствую себя одинокой в прекрасном замке где я без конца хлопачу, пытаясь сделать все в нем безупречным. Мало-помалу я изолируюсь и отдаляюсь от окружающего мира, потому что никак не могу избавиться от этого костюма и просто затеряться в толпе. Я все жду, что на меня направят прожекторы, когда я иду мимо, а мне бы хотелось просто танцевать свой танец, босиком, легко и свободно. Ваша дочь, Рита. Рита осмысливает свою ситуацию через метафору исторического сардинского костюма. Этот образ помогает ей увидеть, как традиции родного края переплелись с родительскими сценариями воспитания, от которых теперь так трудно освободиться. Она чувствует потребность в работе над собой, которая позволит ей танцевать свой танец, желательно босиком, без мишуры, который расшит костюм. С безупречной символической точностью Рита показывает нам и трудности, и задачи нового пути, как сохранить полученное наследие, не позволяя ему над собой властвовать. После отделения от родителей появляется возможность использовать ткань полученного воспитания для того, чтобы сшить одежду не по стандартным лекалам, а на заказ, по мерке собственных потребностей и стремлений. Нужно только захотеть попробовать почувствовать необходимость выйти за рамки простого бунта и испытать себя на прочность, возможно уже со своими собственными детьми или в каких-то иных ситуациях, которые предлагает нам жизнь. Только так может появиться почва для нового взгляда на мир, новой точкой зрения, нового замысла. Полученное воспитание дает нам ткань, из которой создается костюм воспитательного сценария, пред-а-порте, скроенная и сшитая по готовым лекалам. Но можно поступить иначе, создать новый фасон, используя ткань не для того, чтобы угодить тому, кто ее дал, а для того, чтобы воплотить свои собственные замыслы. Лучше сохранять верность себе и своему поиску, чем наследию и традициям, смысл которых часто остается туманным. Было бы странно выполнять непонятные пожелания тех, кто появился на свет раньше нас, и отказываться от наших собственных устремлений. Иногда все это прячется за утверждениями типа «Такой у меня характер, я так устроен, что поделать? Такова моя судьба». Нет. На самом деле простор для маневра огромен, и все эти возможности ведут к поиску того, неизведанного внутри нас, что мы еще не смогли или не сумели открыть в себе, разглядеть, исследовать и испытать. В некотором смысле это похоже на ревизию гардероба, что оставить, а что больше не нужно, что еще пригодится, от чего пора избавиться. Дело не столько в примирении с недостатками, сколько в способности дистанцироваться от них с критическим и вместе с тем конструктивным настроем. Это моя история, мне с ней жить. Нельзя допустить, чтобы это превратилось в непосильную ношу. Наоборот, по возможности следует трансформировать пройденные испытания в глубокое и прочное чувство самоуважения и уверенности в себе. Это означает освобождение как от фатальной зависимости, так и от излишней самонадеянности, когда говорят «я не думаю о полученном воспитании, это меня не касается». «Я — это я, я вырос сам по себе». То есть следует избавиться и от ощущения беспомощности и от чувства превосходства по отношению к своему воспитательному прошлому. Только так можно настроиться на восприятие нового и собственное развитие. Дик Фосбери. Делайте, как он. Дик Фосберри, американский прыгун в высоту, чемпион летних Олимпийских игр 1968 года, изобретатель современного способа прыжка в высоту, ныне известного как Фосбери-флоп. В школьные годы я увлекался легкой атлетикой и пробовал себя во всех ее дисциплинах, даже в беге с препятствиями, где однажды завоевал бронзовую медаль. Прыжках в высоту тогда следовали старым традициям, начиная с ножниц, абсурдной техники, которая в случае неудачи могла привести к серьезным травмам и заканчивая приемом, который в то время был каноном с точки зрения преподавателей физкультуры, преодоление планки перекидным способом. В этой технике нужно было, оттолкнувшись одной ногой, в прыжке повернуться лицом вниз и перекинуть через планку свое тело. Результаты при таком подходе были посредственными. В 1968 году знаменательным во многих отношениях на Олимпийские игры в Мехико приехал молодой американский атлет Дик Фосбери. Ему был всего 21 год. Он еще не утратил гибкости мышления, характерной для подросткового возраста, и показал на соревнованиях революционную технику, которую никто раньше не видел. Он прыгал спиной вперед, изогнувшись дугой, В таком прыжке максимально эффективно используется биомеханика человеческого тела, что позволяет достигать более высоких спортивных результатов. И вот этот никому неизвестный парень, на которого даже не обратили внимания во время квалификационного отбора в США, выиграл золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра, побив прежний олимпийский рекорд. Это был шок. Поначалу судьи даже не хотели засчитывать ему попытку. Однако не нашли в этой технике ничего, противоречащего правилам, и в итоге стиль Фосбери получил широкое распространение. Действующий мировой рекорд, установленный в 1993 году кубинцем Хавьером Сотомайором, составляет 2 метра 45 сантиметров. Потрясающий результат, который трудно превзойти. Интересно, что такая техника не была новаторской. У Фосбери были предшественники. В начале 1960-х некоторые канадские спортсмены уже пробовали прыгать этим способом, но не добились особых успехов. Фосбери поверил в эту технику и довел ее до совершенства. Соединение подражания и творческого подхода – вот, что всегда нужно для настоящих перемен. Взять за основу что-то уже существующее, досконально разобраться в нем, поверить в это и применить. Речь идет о том, чтобы принять иной, более эффективный подход отказавшись от старого опыта вроде перекидного прыжка, который не приносил высоких результатов, но продолжал использоваться по инерции. Я не случайно вспомнил этот выдающийся исторический эпизод. Он напоминает и мне, и вам, что каждый способен стать диком Фосбери, то есть поверить в возможность перемен, отказавшись от привычных, но неэффективных практик. Это касается и многих аспектов личностного роста. Мы сможем сделать это. В особенности, если последуем примеру Дика Фосбери, увидев что-то по-настоящему работающее, не отмахнемся от него, а возьмем на вооружение и будем пытаться применить снова и снова. Да, все новое поначалу вызовет сомнение и недоверие, но со временем находит дорогу к успеху. Как свидетельствуют биографы, Дик Фосбери не был выдающимся атлетом и ушел из спорта вскоре после своей олимпийской победы. Он был обычным парнем, который, найдя новый путь, сумел добиться результата, пойдя против устоявшегося мнения. Как сказал бы Ницше, надо развивать наши неотенические способности. Неотения — явление, наблюдаемое у некоторых членистоногих червей, земноводных, а также у многих растений, при котором достижение половозрелости и окончание онтогенеза происходит на ранних стадиях развития, например, на личиночной стадии. То есть гибкость мышления — позволяющую каждому в той или иной степени использовать способы обучения, свойственные детству, не впадая при этом в инфантильность. Именно так и поступил Дик Фосбери, как ребенок, который, исследуя свои возможности, пытается выйти за их пределы ради забавы или желания проявить себя».